А дальше точно стояло в воздухе, не подвигаясь вперед, трехмачтовое судно, все сверху донизу одетое однообразными, выпуклыми от ветра белыми стройными парусами. «Я тебя понимаю», — задумчиво сказала старшая сестра, — «но у меня как-то не так, как у тебя. Когда я в первый раз вижу море после большого времени, оно меня и волнует, и радует, и поражает. Как будто я в первый раз вижу огромное торжественное чудо». Но потом, когда привыкну к нему, оно начинает меня давить своей плоской пустотой. Я скучаю, глядя на него, и уж стараюсь больше не смотреть. Надоедает». Анна улыбнулась. «Чему ты?» — спросила сестра. «Прошлым летом», — сказала Анна Лукава, — «мы из Ялты поехали большой кавалькадой верхом на Учкош. Это там с лесничеством выше водопада. Попали сначала в облако, было очень сыро и плохо видно» а мы все поднимались вверх по крутой тропинке между соснами. И вдруг как-то сразу окончился лес, и мы вышли из тумана. Вообрази себе. Узенькая площадка на скале, и под ногами у нас пропасть. Деревни внизу кажутся не больше спичечной коробки, леса и сады, как мелкая травка. Вся местность спускается к морю, точно географическая карта, а там дальше море, верст на пятьдесят, на сто вперед. Мне казалось, я повисла в воздухе и вот-вот полечу. Такая красота, такая легкость! Я оборачиваюсь назад и говорю проводнику в восторге. Что? Хорошо, сиит оглы!» А он только языком почмокал. «Эх, барина, как мне все это надоело! Каждый день видим!» «Благодарю за сравнение», — засмеялась Вера. «Нет, я только думаю, что нам, северянам, никогда не понять прелести моря. Я люблю лес». Помнишь лес у нас в Егоровском? Разве может он когда-нибудь прискучить? Сосны! А какие мхи! А мухоморы! Точно из Красного Атласа и вышиты белым бисером. Тишина такая, прохлада. «Мне все равно, я все люблю», — ответила Анна. «А больше всего я люблю мою сестренку, мою благоразумную Вереньку. Нас ведь только двое на свете». Она обняла старшую сестру и прижалась к ней щека к щеке и вдруг спохватилась. «Нет, какая же я глупая! Мы с тобою точно в романе сидим и разговариваем о природе, а я совсем забыла про мой подарок! Вот посмотри! Я боюсь только, понравится ли!» Она достала из своего ручного мешка маленькую записную книжку в удивительном переплете. На старом, стершемся и посеревшем от времени синем бархате вился тускло-золотой филигранный узор редкой сложности, тонкости и красоты.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 Но ни здесь, ни в городе ничего не достанешь ни за какие деньги. Лука отыскал где-то перепелов, заказал знакомому охотнику, и что-то мудрит над ними. Розбив достали сравнительно недурной, увы, неизбежный розбив, Очень хорошие раки. Ну что ж, не так уж дурно. Ты не тревожься. Впрочем, между нами у тебя у самой есть слабость вкусно поесть. Но будет и кое-что редкое. Сегодня утром рыбак принес морского петуха. Я сама видела. Прямо какое-то чудовище. Даже страшно. Анна, до да жадности любопытная ко всему, что ее касалось и что не касалось, сейчас же потребовала, чтобы ей принесли показать морского петуха. Пришел высокий, бритый, желтолицый повар Лука с большой, продолговатой белой лоханью, которую он с трудом осторожно держал за ушки, боясь расплескать воду на паркет. — Двенадцать с половиной фунтов, ваше сиятельство! — сказал он с особенной поварской гордостью. — Мы давеча взвешивали! Рыба была слишком велика для лоханки и лежала на дне, завернув хвост. Ее чешуя отливала золотом, плавники были ярко-красного цвета, а от громадной хищной морды шли в стороны два нежно голубых, складчатых как веер, длинных крыла. Морской петух был еще жив и усиленно работал жабрами. Младшая сестра осторожно дотронулась мизинцем до головы рыбы. На петух неожиданно всплеснул хвостом, и Анна с визгом отдернула руку. — Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, все в лучшем виде устроим, — сказал повар, очевидно понимавший тревогу Анны. — Сейчас болгарин принес две дыни, ананасные, на манер вроде как канталупы, но только запах куда ароматнее. И еще осмелюсь спросить ваше сиятельство, какой соус прикажете подавать к петуху, тартар или польский, а то можно просто сухари в масло. — Делай, как знаешь, ступай, — приказала княгиня.